Мина и ведьма. Электричества в деревне не было. Мы освещали комнату коптилкой. Брали картошку, отрезали круглый пласт, делали посередине дырочку. В дырочку вставляли фитилёк из ваты. Этот картофельный кружок клали в тарелку с жиром. Но главное было не сделать коптилку, а поддержать огонь. Огонь в нашей печке часто гас. Кизяк из свиного навоза не давал тепла и огня, только вонял и дымил. Полынь сгорала быстро, да и искать ли её было всё сложнее. Всё-всё вокруг деревни и кусты, и траву уже сожгли. Даже большую лестницу во дворе дедушки Дедова спилили. Только возле самой речки нельзя было ничего срубать, чтобы она совсем не обмилела. Иногда утром в печи не оставалось горячих углей, и нам не откуда было взять огонь. Огниво, которым восекали искры, мот долетело дору. А спичек, как и соли и мыла, не было ни у кого в селе, но ну, если только у председателя колхоза. В такие утро Мина поднималась в темноте и, пока мама с Лилей собирались на работу, бежала в деревню за горку, держа в руке старую жестянку. С горы Мина смотрела, из какой трубы уже появился дымок. Немного подождав, можно было идти к этой избе. Хозяйки никогда не отказывали в угольке, даже если к ним приходило сразу несколько человек, у кого огонь не продержался до утра. Но только в одну избу мину заходить боялась. Бабку звали Кариха. Она была сгорбленная, насатая и почти без зубов. Изба её не походила на пряничный домик, но бабка очень походила на ведьму. В деревне ходили слухи, что очень-очень давно местный мужик привёз её с войны в Турции, взял в плен и женился. Потом он умер, и у неё остался сын. Во время войны белых с красными она его спрятала. Белые были за царя и бога, красные за то, чтобы землю отобрать у богачей и отдать крестьянам, а заводы отдать рабочим, так объяснила нам Лиля. За кого была бабка, никто не знал. Наверное, за себя и своего сына. И она спрятала сына на чердаке. Когда на чердак забрались красные, то они ничего не увидели, но потом их всех убили сразу за околицей. Когда на чердак забрались белые, они тоже никого не нашли. Их тоже убили, как только они вышли из деревни. Белых и красных закопали в одной могиле. Бабку пытали, держали саблю у горла, но она ничего не говорила. Так и непонятно, куда делся её сын. Но Чумечёв сказал, что он стал призраком и до сих пор сидит на чердаке, чтобы только ни с кем не воевать. Чумечёв даже хвастался, что лазил к ведьме на чердак и видел там призрака, и тот предсказал ему судьбу, а ещё рассказал кое-что и про остальных. Тут Чумечёв смотрел на нас и ухмылялся. Только я вам не скажу, продолжал Чумечёв. Самим надо слазить. Да только куда вам? Мина боялась, что бабка её как-нибудь заколдует. Как-то Мина забежала за угольком к знакомым. Но у них тоже не получалось посильнее раздуть искраки. "Сбегай вон через загород к бабке Карихе", сказала хозяйка. "И мне захвати". Мине было стыдно признаться, что она боится ведьмы. И она пошла. Ничего страшного не случилось. Внутри избушка ведьмы не отличалась от других домов. Бабка дала ей уголёк. Огня и воды для людей никогда не жалей, сказала она вслед. А ещё она погладила Мину по голове. Та чуть не умерла от страха. Пальцы у ведьмы были скрюченные и почти без ногтей. Страшным шёпотом рассказала Мина нам своё приключение. На следующий вечер история стала страшнее, появились пауки по углам. Ещё через день в рассказе на бабкиной печке белела чья-то кость и жуткий голос твердил: "Огня и воды, огня и воды". А на четвёртый день Мина заболела. Мама и бабушка не могли понять, что же с ней. У неё началась лихорадка. Она вся горела, слюна текла ручьём, ей стало тяжело ходить и трудно глотать, и она перестала есть. Мама с Лилей отвели Мину в больницу. Но и там им ничего не сказали. Только медсестра прошептала маме, что похоже на девочку напустили. Это означало, что её заколдовали. Мину положили в больницу. Лиля осталась с ней, а мама пошла в другое село, за большую речку к травнице. В деревне сказали, что та могла нашептать волшебные слова на травы и расколдовать сестру. Село было далеко, без письменного разрешения маме туда было идти нельзя, но взять его прямо сейчас было не у кого. Она шла вдоль речки, чтобы можно было спрятаться в кустах. В свинарнике остались только мы с бабушкой. К нам пришли дедушка с бабушкой Дедовы, чтобы помочь управиться со свиньями. Бабушка Надя раздумала умирать. но сказала, что сердце у неё всё равно уже мёртвое. А наша бабушка сказала, что это не так, раз она пришла нам помогать. Лили вернулась из больницы через день. Она вела под узцы старую рыжуху, запряжённую в низкую хлипкую повозку. В повозке лежала мина. Следом пришли женщины из деревни, принесли разноцветную бумагу и ленты. Бабушка плакала и молилась. И мы с Лили плакали. Только мама всё не было и не было. Дедушка-дедав сделал гроб. Он стоял на нашем столе. Мина была настоящей спящей красавицей в красивом венке. Только никаких сладостей на подносе не просила. На следующий день утром взрослые сказали, что ждать больше нельзя. Лиля положила Мине в гроб куколку. Крестях я узнала, что Мина празднует последнее Рождество на земле. Поэтому подарил ей такую хорошую куколку, подумала я. Он действительно всё видит и знает. Пусть он позаботится о ней на том свете. Мама не приходила. Кто-то из деревни сказал, что её арестовали по дороге, и теперь ей грозит 20 лет тюрьмы. Господи Иисус, закричала бабушка, когда ей передали эту новость. За что нам такие испытания? Боженька, миленький. Упала я на колени. Верни нам мину с мамой. И я всегда-всегда буду хорошей. Если ты не оживишь мину и не вернёшь нам маму, то тебя нет. Зло сказала Лиля и зарыдала. Мы похоронили мину. А на следующий день маму отпустили.